Глава 45. Что идет следом во мраке? Свет фонарей едва доставал до другой стороны провала. Из мрака словно торчали сломанные зубы исполина. Лошадь Лойла нервно переступила, и сорвавшийся камень ухнул вниз в мертвенную черноту. Если камень и ударился одно, то Рант этого так и не услышал. Ран заставил Рыжего осторожно подойти ближе к бреше. Юноша сунул вниз шест с фонарем. На всю длину шеста не было ничего. Чернота внизу, чернота вверху, как обрезанная светом. Если дно и есть, оно может быть на тысячу футов ниже. Или вообще нигде. Но теперь Рант сумел разглядеть, что находилось под мостом, что держало его. Ничего. Камень меньше спана толщиной, Они же абсолютно ничего. Вдруг камень под ногами показался тонким, будто бумага, и Ранда потянула за край в бесконечное падение. Разом отяжелевший фонарь и шест потащили было с седла. Голова закружилась, и Ранд так же осторожно, как и приблизился к ней, заставил Гнедова отступить от бездны. — Вот за этим вы привели нас сюда — седай, спросила Найниф. «Все только за тем, чтобы выяснить, что нам нужно возвращаться обратно в Кеймлин? «Нам не нужно возвращаться», — ответила Морейн. «Не до Кеймлина. По путям в любое место ведет много дорог. Нужно лишь вернуться немного, чтобы Лойл нашел другую дорогу, которая приведет нас к Фалдара». «Лойл! Лойл!» С видимым усилием Лойл оторвался от созерцания провала. Что? О, да, ай седай. Я могу отыскать другую дорогу. Я обязан. Пропасть опять привлекла взгляд у Гир, уши его дернулись. Я и не помышлял, что упадок зашел так далеко. Если мосты разваливаются сами по себе, может, статься я не сумею найти требуемый путь. Может, статься я и обратной дороги не смогу отыскать. Ведь прямо сейчас мосты могут обрушиваться позади нас. — Должен быть путь, — сказал Перрин глухим голосом. Глаза его, будто собиравшие в себя свет, горели золотисто-желтым огнем. — Загнанный в угол волк, — подумал вздрогнув Ранд. Так вот на кого он похож. — Будет так, как сплетет колесо, — сказала Мурейн. — Но я не верю, что упадок зашел так далеко, как вы опасаетесь. — Поглядите на камень, Лоэл. Даже я могу утверждать, что излом старый. — Да, — медленно проговорил лоэл Да, Айседай, я вижу, здесь нет ни дождей, ни ветра, но камень простоял в таком состоянии лет десять, не меньше. Он кивнул с ухмылкой облегчения, столь обрадованный сделанным открытием, что показалось, будто на мгновение он позабыл про свои страхи. Затем он огляделся и недовольно передернул плечами. Намного проще мне отыскать дорогу к другим местам, чем к Мафал Дадаранел. К Тарвалону, например. Или к Стедингу Шангтай. От последнего острова до Стединга Шангтай всего три моста. Думаю, на этот раз старейшины захотят побеседовать со мною. Фалдара, лоял, с твердостью напомнила Морейн. Ока мира лежит Фалдара! А нам нужно добраться до ока. Фалдара, так фалдара. Со вздохом согласился Лойл. Вернувшись на остров, Лоэл стал внимательно вчитываться в письмена, густо покрывавшие плиту, опуская хмуро брови и тихо бормоча что-то про себя. Вскоре он совершенно углубился в беседу с самим собой на языке огир. Этот язык с обилием интонаций и изменяемыми окончаниями слов Походил по звучанию на пение птиц с низкими глубокими голосами. Ранду казалось чудным, что у столь крупного народа такой мелодичный язык. Наконец Огир кивнул. Ведя отряд к выбранному мосту, он повернулся и с несчастным видом посмотрел на указательный стол рядом с другим мостом. «Три перекрестка до Стэддинга Шангтай». Он вздохнул, но, не останавливаясь, повел людей дальше и свернул на третий от столба мост. Когда отряд начал въезжать на него, Лойл, к сожалению, оглянулся, хотя мост к его дому уже спрятался в темноте. Ранд подогнал гнидовок Огир. «Когда все кончится, Лойл, ты покажешь мне стендинг, а я тебе, Эммондов И никаких путей. Мы пойдем пешком или поедем верхом, даже если дорога займет все лето». «Ты веришь, что когда-то все кончится, Ранд?» Тот, нахмурившись, взглянул на Огир. «Ты же говорил, что до Фалдара ехать всего два дня». «Я не про пути, Ранд. Обо всем прочем». Лоэл оглянулся через плечо на Айседай, тихо переговаривавшуюся со стражем, который ехал бок о бок с нею. Что заставляет тебя верить, будто это когда-нибудь кончится? Мосты и скаты вели вверх и вниз и вдаль. Порой от указателя убегала в темноту белая линия, точно такая же, как та, вдоль которой отряд следовал от путевых врат в Кеймлине. Ранд заметил, что не один он с любопытством и затаенной тоской разглядывал эти линии. Найниф, Перрин, Мэт и даже Эгвейн с сожалением отрывали взор от линии. На другом конце каждой линии стояли путевые врата. Ворота обратно в мир, где были небо, солнце, ветер. Даже ветер казался желанным. Проезжали путники мимо линий под пронзительным взглядом Айз Седай. Но Ранд не единственный, кто с тоской провожал взором белый штрих и еще не раз оглядывался, даже тогда, когда темнота проглатывала остров. Указатель на нем... и белую линию. Рант уже начал позевывать, когда Мурейн объявила, что на одном из островов они остановятся на ночь. Мэт покрутил головой, рассматривая черноту вокруг, и громко загоготал, однако с лошади слез с не меньшим проворством, чем другие. Лан и ребята расседлали и стреножили лошадей, пока Найниф и Эгвейн разжигали небольшую масляную печку, чтобы вскипятить чай. Как сказал Лан, этой похожей на каркас фонаря конструкции стражи пользовались в запустении, где опасно было жечь дерево. Страж достал из плетеных корзин складные треножники-подставки. Вставленными в них шестами с фонарями он собирался окружить лагерь. Некоторое время Лойл рассматривал указатель, затем опустился на землю, скрестив ноги и потер рукой крошащийся серебой камень. Когда-то на островах росло многое, — печально произнес он. Во всех книгах говорится об этом. Зеленая трава, на которой можно было спать, мягкая, будто перина. Фруктовые деревья. И яблоком, грушей или колокольником приправляли свой стол путники душистыми, сочными и хрусткими, какое бы время года ни царило снаружи. «Не на что охотиться», — проворчал Перрин, который потом, по-видимому, сам удивился своим словам. Эгвейн протянула Лоэлу чашку с чаем. Тот держал чашку в руках, так и не пригубив, уставясь на нее, словно надеялся увидеть на ее дне фруктовые деревья. «Вы не будете расставлять сторожей?» — спросила Найниф у Морейн. «В таком месте наверняка водятся что-нибудь похуже крыс». Даже если я и не увидела ничего, то чувствовать точно могу. Айз, седая с отвращением, потерла пальцами по ладони. Вы ощущаете порчу, запятнанность силы, создавшей пути. До тех пор, пока можно обойтись без этого, я не стану использовать единую силу в путях. Порча столь сильна, что на любое мое действие она непременно наложит свой грязный отпечаток. После этих слов все, как и Лойл, погрузились в молчание. Лан принялся за еду, действуя методично, будто подбрасывая дрова в печку так, словно главное не сама еда, а процесс снабжения своего тела топливом. Морейн не отставала от него, причем ела так аккуратно, словно бы и не сидела на корточках на голом камне в самой середине нигде. Однако Рант едва отщепнул сыра и хлеба. Жара крохотного пламени еле хватало, чтобы вскипятить воду для чая. Но Ранд скорчился у масляной печки, словно бы хотел впитать в себя все крохи тепла. Плечами юноша задевал Мэтта и Перрина, они сбились вокруг печки в тесный кружок. Мэт совсем позабыл про хлеб с сыром и мясом у себя в руках, а Перрин, лишь пару раз откусив от своей доли, отставил оловянную тарелку. Настроение становилось все мрачнее и подавленнее, и каждый смотрел вниз, стараясь не глядеть на окружающую темноту. Морейн за едой изучала ребят взглядом, потом отставила в сторону тарелку и вытерла губы салфеткой. Могу сказать вам одну приятную и радостную вещь. — Я не считаю, что Том Меррилин мертв. Ранд пронзил ее взглядом, но исчезающий... Мэт рассказал мне, что произошло в Беломостье, сказала Айз Седай. Местные жители упоминали про Министреля, но никто ничего не говорил о его гибели, а если б Министрель был убит, об этом бы наверняка говорили. Беломосте не настолько велико, чтобы Министрель там показался мелочью, и Том, часть узора, который плетется вокруг вас троих. и по моему слишком важная часть чтобы оказаться уже обрезанной слишком важная подумал ранд откуда могла морейн знать мин она видела что нибудь о томе она видела очень многое с гримасой сказала Морейн. обо всех вас хотела бы я понять хотя бы половину из того что она увидела старые барьеры слабеют но старое или новое то что делает мин — Видит она верно. Ваши судьбы связаны вместе. И судьба Тома Меррилина вместе с вашими. Найниф пренебрежительно фыркнула и налила себе еще одну чашку чая. — Не понимаю, как она хоть что-нибудь увидела о ком-то из нас, — с ухмылкой сказал Мэт. Насколько помню, большую часть времени она глазела на Ранда. Эгвейн приподняла бровь. — Да? — Вы мне этого не рассказывали, Морейн Седай. — Ранд глянул на девушку. На него она не смотрела, но тон ее был нарочито безразличным. «Я разговаривал с ней всего раз», — сказал он. «Она одевается как парень, а волосы у нее такие же короткие, как у меня». «Угу. Ты разговаривал с ней всего раз». Эгвейн медленно кивнула. По-прежнему, не глядя на него, она поднесла чашку к губам. «Мин — просто та девушка, которая работает в барлонской гостинице». — сказал Перрин совсем не то, что Айрам. Эгвейн поперкнулась чаем. — Очень горячий, — пробормотала она. — Кто такой Айрам? — спросил Ранд Перин улыбнулся. Очень похоже на улыбку Мэтта в старые добрые дни, когда тот задумывал какую-нибудь очередную проказу и спрятался за своей чашкой. — Один из странствующего народа, — сказала небрежно Эгвейн, но на щеках у нее вспыхнули красные пятна. «Один из странствующего народа», — сказал Перин вкратчиво. «Он танцует, совсем как птица». «Разве ты не так?» — говорила Эгвейн. «Словно летаешь с птицей». Эгвейн медленно опустила чашку. «Не знаю, кто как, а я устал и собираюсь лечь спать». Когда девушка завернулась в одеяло, Перин слегка ткнул Ранда под ребра и подмигнул. Ранд понял, что ухмыляется ему в ответ. — Чтоб я сгорел, если бы у меня вышло лучше. Хотел бы я знать о женщинах столько же, сколько Перрин. — Может быть, Ранд, — лукаво заметил Мэт, тебе следовало бы рассказать Эгвейн о той козочке фермера Гринвелла Эльз. Эгвейн приподняла голову, посмотрела сначала на Мэтта, потом на Ранда. Тот торопливо поднялся, решив сходить за одеялами. сейчас совсем неплохо и поспать. Когда все двуреченцы принялись готовиться ко сну, стал разворачивать свои одеяло И лоял. Морейн продолжала сидеть маленькими глотками, потягивая чай. Илан тоже сидел. Страж похоже спать не собирался, да и по виду в сне он не нуждался. Вскоре вокруг печки, Возник кружок прикрытых одеялами бугорков, почти касающихся друг друга. Даже во сне всем хотелось чувствовать рядом с собой друзей. — Рант, — прошептал Мэтт, — между тобой и Мин было что-нибудь? — Я видел ее лишь мельком. — Да, она хорошенькая, но ей должно быть лет не меньше, чем Найнив. А что было с этой Эльзе? — прибавил Перрин с другого бока. Она симпатичная. — Кровь и пепел, — пробурчал Рант. — Мне уж с девушкой поговорить нельзя. У вас такие же дурные мыслишки, как и у Эгвейн. — Как сказала бы мудрая, — поддразнивая попенял Мэт следи за своим языком. — Ладно. — Коли не хочешь рассказывать об этом, то я, пожалуй, посплю. — Вот и чудненько, — проворчал Рант. — Первая достойная мысль. Что ты высказал. Сон, однако, пришел не скоро. Как бы ни устраивался и не ворочался рант, камень оставался твердым, и через одеяло Ранд чувствовал под собой все ямки. Никак не удавалось забыть, что он находится в путях, созданных мужчинами, что разломали мир, и израженных порчей темного. Перед глазами у него стояла картина обрушившегося моста, под которым. ничто. Повернувшись на бок, Рант обнаружил смотрящего на него Мэта, точнее, смотрящего сквозь него. Подтрунивания были забыты, когда темнота вокруг вновь напомнила о себе. Он перекатился на другой бок, и там лежал Перрин, тоже с открытыми глазами, сложив руки на груди. Лицо у него было не таким испуганным, как у Мэта, но беспокойно постукивающие по груди большие пальцы выдавали тревогу. Мурейн обошла своих спутников по кругу, опускаясь возле каждого на колени в изголовье и склоняясь, чтобы тихо проговорить что-то. Ранд не расслышал, что она сказала Перрину, но пальцы у того перестали барабанить. Морейн склонилась над Рандом, ее лицо почти коснулось его, и она произнесла тихим, утешающим голосом. «Даже здесь твоя судьба охранит тебя». Даже темному не под силу полностью изменить узор. Тебе нечего бояться, пока я рядом. В твоих снах нет опасности. На время правда, но в них нет опасности. Когда Айседай отошла от него к Мету, Ранд подумал, неужели она считает, что все так просто? Сказать, будто ему ничего не грозит и надеяться, что он поверит в это? Но как-то он почувствовал себя в безопасности, по крайней мере, в большей безопасности, чем раньше. Раздумывая над этим, Ранд уснул и спал без сновидений. Его, как и всех остальных, разбудил Лан. Ранд терялся в догадках, спал ли сам, страж. Усталым он не выглядел, даже в отличие от тех, кто проспал на жестком камне несколько часов. Морейн позволила задержаться только, чтобы вскипятить чаю. По чашке на каждого. Завтракать пришлось в седле, отряд вели лоял и Страж. Завтрак ничем не отличался от ужина накануне — хлеб, мясо, сыр. Ранд подумал, что очень скоро кое-кто и глядеть на эти продукты не сможет. Немного прошло времени с того момента, как была облизана с пальцев последняя крошка, и Лан негромко сказал «Кто-то идет следом за нами» или «что-то». Отряд был на середине моста, оба конца его скрывались в мгле. Мэт выдернул из колчана стрелу и, прежде чем кто-нибудь успел остановить его, выпустил ее в темноту позади. "Знал же я, что не нужно так поступать", пробормотал Лоэл. "Никогда не имей дела с Айсидай, кроме как в Стэддинге". Мэт собрался уже наложить на тетиву вторую стрелу, как Лан пустил его лук. "Перестань, деревенский идиот!" — Все равно не узнать, кто это. — Это единственное место, где от них ничего не грозит, — гнул свое Огир. — Что еще может оказаться в таком вот месте, если мне нечто злое? — спросил Мэт. Так говорили старейшины, и нет бы мне послушаться их. — Для начала хотя бы мы, — сухо сказал страж. — Может, это какой-нибудь другой путник? с надеждой произнесла Эгвейн. «Возможно, Огир? У Огир достаточно ума, чтобы не пользоваться путями», пробурчал Лойл. «У всех, кроме Лойла, у которого ума вообще не на грош». Старейшина Хамон всегда твердил об этом и говорил сущую правду. «Что ты чувствуешь, Лан?» спросила Морейн. «Это что-то служит темному?» Страж медленно покачал головой. «Не знаю». произнес он, словно бы удивляясь своему незнанию. Не могу сказать. Может быть, это из-за путей и из-за порчи? Все ощущения не те. Но кто бы или что бы это ни был, он не пытается нагнать нас. Он едва не нагнал нас на предыдущем острове и, стремглав, перебежал через мост, обнаружив нас рядом. Если я отстану, то могу захватить его врасплох и посмотреть, кто или что он такой. «Если вы отстанете, страж», — твердо заявил Лоэл, — «то проведете в путях остаток жизни. Даже если вы читаете по-огирски, то я никогда не слышал и не читал о человеке, который бы сумел отыскать дорогу с первого острова, не имея проводника Огира. Вы умеете читать по-огирски?» Лан вновь покачал головой, а Морейн сказала, до тех пор, пока он не беспокоит нас, мы его беспокоить не будем. У нас нет времени. Нет времени. Когда отряд ехал по мосту к очередному острову, Лойл сказал, — Если я точно помню последний указатель, тут есть дорога прямо к Тарвалону. Самое большая полдня пути. Не так долго, как до Мафал до Даранел." я не уверен, что он осекся, когда в свете фонарей возник указатель. У верхушки плиты, словно раны в камне, чернели резко очерченные и угловатые, глубоко высеченные знаки. Сейчас настороженность Лана больше не скрывалась под маской спокойствия. Он все так же легко и свободно сидел, выпрямившись в седле, но у Ранда вдруг появилось ощущение, что страж чувствует все вокруг себя. даже чувствует дыхание своих спутников. Лан пустил жеребца все увеличивающейся спиралью вокруг указателя, причем вид у него был такой, словно в любой момент — он ждет нападения или же готов атаковать сам. — Это многое объясняет, — тихо произнесла Морейн, — и заставляет меня бояться столь многое, я должна была догадаться. Порча, разрушение... Я должна была догадаться. — Догадаться о чем? — требовательно спросила Найниф, а Лойл добавил, что это? Кто это сделал? Никогда не видел и не слышал о чем-то похожем на это. Айз Седай повернула к ним бесстрастное лицо. — Троллоки. Она словно не заметила тяжелых вздохов. Или исчезающие. Это троллоковы руны. Троллоки прознали, как входить в пути. Должно быть, вот так они и проникли незамеченными в двуречие. Через путевые врата. Прежде чем продолжить, Мурейн бросила взгляд в сторону Лана. Страж был довольно далеко. Виднелось лишь тусклое пятно его фонаря. Монетерен был разрушен, но почти ничто не может уничтожить путевые врата. Вот как исчезающим удалось собрать вокруг Кеймлина небольшую армию, не подняв тревогу во всех государствах между Запустением и Андором. Помолчав, Морейн задумчиво провела пальцем по губам. Но они еще не знают всех троп, иначе они хлынули бы в Кеймлин через те врата, которыми воспользовались мы. Да.